Глава двадцать в а Когда Игорь возвращается домой, Ксения ни о чем у него не спрашивает и не говорит ничего, обнимает изо всех сил, и они лежат без сна до самого утра, безмолвно разговаривая взглядами. Игорь гладит, наконец, начавший появляться животик и целует ведьмины пальцы. «Ты все знала?» «Я н вообще ничего не вижу последнее время». Игорь замолкает. «Ну что тут скажешь?» «Я люблю тебя больше жизни, ты знаешь?» спрашивает под утро, когда глаза уже режет от напряжения. Ксения опускает веки, целует его руку, в то время как одинокая слеза скатывается по щеке. «Ты выйдешь за меня?» Она поднимается, опираясь на локоть, заглядывает ему в глаза, прямо в душу смотрит. И он поверить не может, когда она всхлипывает жалобно, горько как ребенок, что ему самому хоть плачь. А потом все маски, за которыми она так долго пряталась, рухнули под напором на конец пролившихся горьких с л ё з «Выйду», всхлипывает, не в силах совладать с обуревающими эмоциями. «Обязательно выйду. Люблю тебя». В промежутках между всхлипами. Они расписываются тихо, без пафоса и положенных Игорю по статусу торжеств. В красивейшей вышиванке вместо свадебного платья и неброским тату вместо колец. На безымянном пальце ведьмы теперь красовался маленький замочек, в то время как у Игоря, соответственно, ключ. Идея тату пришла в голову мужчине после того, как ведьма пожаловалась, что не сможет носить обручальное кольцо, ввиду специфики работы. Что ж, теперь кольцо было всегда при ней, и мужчина даже заимел привычку время от времени прикасаться к заветному замочку губами. Это были счастливые дни, наполненные светом, нежностью и любовью. Игорь даже забил на в с ё и взял отпуск, чтобы свозить жену на море, на котором, как оказалось, она никогда не была, хоть зима и протестовал. На фирме начинался горячий сезон. а Игорю было пофигу, как никогда до этого, безразлично, мнение друга. Он пахал как вол, около двух лет, тянул из себя все жилы, он заслужил передышку, о чем и уведомил Степана. Тот лишь хмыкнул в ответ, з а д е р ж и в а я взглядом на руке друга. «А это что? С каких пор ты тату у в л ё к с я «Это мое обручальное кольцо», — пояснил Игорь, с удовольствием разглядывая собственную руку. Ты серьезно, что это за детские выходки? Тебе же не семнадцать. Солидный мужик. Ксения не может носить кольца, пожимает плечами Игорь. Так вы что, серьезно поженились? Какие тут могут быть шутки? И на свадьбу даже не позвал, хмыкает Степа. Не думаю, что ты готов был посмотреть в глаза моей жене. Не стал церемониться Игорь. рубя правду матку прямо в глаза. Да и не звали мы никого. Степан только с г о т н у л судорожно. Что тут скажешь, когда прав друг, на сто процентов прав. Ладно, так тебя долго не будет. Недели две-три. И они уехали. Собрались быстро, всего за пару часов. И рванули на юг. Ввиду достаточно большого срока беременности, лететь никуда не стали. и в своей стране моря достаточно. Несколько часов езды, и вот оно, синее, мощное, завораживающее. Был только конец апреля, и вода оставалась еще очень холодной для купания, но даже это не стало на пути просто безумному ведьминому восторгу. Она носилась, как угорелая, по пустынному пляжу, кружилась, раскинув руки, и смеялась, так счастлива и открыто. как никогда до этого. А потом они долго сидели, укутавшись в пледы, наслаждаясь звуками прибоя и остро-соленым морским ароматом. Вечерами беззаботно бродили по местным достопримечательностям, рыбным ресторанчикам и сувенирным лавкам. Здесь же, в ресторане на берегу моря, отметили и 38-летие Игоря. Шикарное было время! Они болтали обо всем на свете. Ксения открывалась перед ним, делясь детскими переживаниями, юношескими комплексами и взрослыми страхами, впуская мужчину, святая святых, в свою душу, и просто купала его в любви, став непривычно нежной и ласковой. Они вернулись домой, и Игорь, наконец, расслабился, выдохнул, поверил в то, что теперь в с ё будет хорошо. Но он ошибся, жестоко ошибся. Приближался срок родов, и вроде бы казалось, спи себе, пока есть возможность. Но Игорь попросту не мог, физически не мог заставить себя уснуть, будто бы перейдя в режим ожидания. Бродил ночами по дому, либо просто наблюдал за спящей женой. Она стала еще красивее, немного округлилась, налилась румянцем и посвежела. Небольшой, как для последних недель беременности животик, порой ходил ходуном, что, впрочем, абсолютно не мешало ведьме спать. Как такое было возможно, Игорь не понимал, но радовался, что в отличие от него, любимая нормально отдыхает. И тем удивительнее было, что в ту роковую ночь они поменялись местами. Видимо, окончательно вымотавшись за последние недели, Игорь просто провалился в сон. А Ксения, наоборот, в о р о ч и л а с ь с бока на бок, вставала то воды попить, то в туалет. Там у нее и отошли воды. Ксения приняла душ, потихоньку оделась и принялась будить мужа. «Игорь, хороший мой, пора». «Угу, сейчас, минуточку». Ксения улыбнулась нежно, отводя с олба любимого спадающую челку. у м а й л с я бедный с ней. «Игорь, вставай!» Слободин-младший просится на выход. «А что?» «Пора!» Смеется, наблюдая за непередаваемой сменой эмоций на его лице. Игорь вскакивает мгновенно, н а т я г и в а я джинсы, футболку, мечется по комнате под лучащимся весельем взглядом ведьмы. «Кофе выпьешь перед дорогой?» «Какой кофе?» – возмущается муж. «Скорее в больницу! Сумка где?» Ксения останавливает его немного суетливые сборы, обнимает изо всех сил и шепчет. «Я так люблю тебя, Игорь. Ты же знаешь об этом, да?» Мужчина замирает на мгновение, отстраняет немного ее за локти и заглядывает в полночные глаза. «Я тоже очень-очень тебя люблю». Больше жизни. Буквально через пять минут выходят из дома, а уже через сорок поступают в приемный покой. То, что Игорь не будет присутствовать на родах, было решено заранее. Как утверждала Ксения, нечего ему там было делать. Поэтому мужчина только проводил ведьму взглядом, когда ее, наконец, перевели в родзал и остался ждать новостей. Степан в это время не спал. Впрочем, бессонница владела им последние восемь месяцев, с тех самых пор, как он уехал с хутора. Теперь он особенно отчетливо понимал, какую же ошибку совершил, как сглупил, струсив и променяв себя настоящего на подделку, подменив фальшивкой бриллиант, который ему безвозмездно отдали. Да, он испугался своих чувств, испугался всеобщего осуждения и порицания, и пошел по пути наименьшего сопротивления попросту убежал от всего, но разве от себя убежишь Не смог он ничего забыть и переболеть не смог как ни старался. даже вон семьей типа обзавелся еще одна ошибка Тепер ь надо будет еще и с ириной как-то решать да и пацаненок к нему прикипел, но он не мог не желал больше отрицать свою сумасшедшую нужду в совсем другом союзе. необычном и для кого-то з а п р е т н ы м но нужным ему самому, как воздух. Степан понятия не имел, как все вернуть, о чем говорить, когда он даже не знал, как ей в глаза посмотреть, где взять мужество, да из чего он вообще решил, что им это по-прежнему нужно, ей и Игорю, который теперь вообще-то ее муж, и будет вполне логично, если тот все зубы ему пересчитает, только за один взгляд в е д ь м и н у сторону. Степан не знал, но он был готов абсолютно на в с ё чтобы все вернуть. Если существует хоть мизерный шанс, он им воспользуется. Сразу же с утра, не откладывая разговор в долгий ящик, едет к Ирине. Слава богу, они не стали жить вместе, хотя женщина и намекала на такую возможность. Поворачивает ключ в замке И идет на голос, разговаривающий по телефону женщины. «Ой, да какой там? Недели две уже ничего не было. Проблемы у него после травмы». Степан притормаживает у прикрытой кухонной двери. «Люська, да зачем мне секс? У него фирма своя, денежная. Да и к и р ю ш к е относится хорошо. Где я такого еще возьму? А для секса и здоровых мужиков полно». тепан Ненавязчиво постучал о дверной косяк, прислонившись плечом к стене. Ирина заполошно повернулась, испуганно зыркнула на него и спешно прервала разговор. «Чего же ты? Такая познавательная беседа!» – замечает Степа. «Степан, милый!» «Я все не так понял», – улыбается. «Нет, да», – растерялась женщина. «В общем, я так понимаю, ты не будешь особо убиваться по поводу нашего расставания». «Какого расставания? Ты что?» «Я как раз за этим пришел». Выкладывает ключи на полку, обувается под оправдательные бессвязные речи Ирины и уходит прочь, не оборачиваясь. Выходит из обшарпанного подъезда и впервые за последнее время вдыхает воздух полной грудью. а часом позже. «Игорь, где тебя носит? У нас тендер в девять. Ты забыл, что ли?» Тендер еле слышно раздается в трубке. «Какой тендер зима? Не нужно ничего, если она...» И разрывающий душу с х р и п У Степана сердце опустилось от этого страшного звука и замерло все внутри. Он подобрался весь, тяжело оседая в кресло. «Что случилось, Игорь? Ты где?» «Она умирает, Степа. Она умирает!» И тихие, разрывающие душу всхлипы. «Игорь!» — захлебывается словами Степан. «Где ты? Где Ксения? Что происходит?» «Я не смогу без нее, понимаешь? Она же мое все. Мы же только жить начали». «Игорь! Ты где, мать твою?» «Просто скажи мне, где ты, а потом мы поговорим обо в с ё м о чем хочешь поговорим. Ну же, слабый!» Второй роддом, на Майской, выдавливает мужчина, с трудом взяв себя в руки. Он плохо помнил, к о г д а е х а л как искал друга, как шел по темным больничным коридорам. Игорь сидел, обхватив руками колени, прямо на полу у входа в реанимацию. «Слабы!» й Друг переводит на него воспаленный взгляд красных глаз. «Что у вас происходит?» Спрашивает, а сам ответ услышать боится. Ксения родила. «Так рано же еще!» Удивляется Степан. «Почему рано?» «Неделю переходила вообще-то!» «Подожди!» «Ты хочешь сказать, что она забеременела?» «Когда мы вместе были?» озаряет Степана. Его потрясенный голос пробивает даже броню от решенности Игоря. Тот поднимает на него взгляд. «Я же тебе говорил, что ребенок может быть и твоим. Забыл?» «Что?» Шокировано. «Нет, не говорил. Не так во всяком случае. Я подумал, что он может быть моим, если я присоединюсь к вашей компании». Я понятия не имел, что он может быть моим биологически. Ты услышал то, что хотел услышать. Устало парирует Игорь, надавливая пальцами на глаза. Подожди. Степан буквально падает рядом с Игорем. Она родила? Где? Что с ребенком? Нормально в с ё Пацан под наблюдением неонатологов в детском отделении. Степан в изнеможении потирает макушку. «Как? Как это все случилось? Кто виноват? А Ксения?» Игорь стонет, утыкаясь лицом в колени. Его широкие плечи вздрагивают, как будто он не в силах больше держать на них все, что навалилось. «Игорь, пожалуйста!» Каким-то чужим, не своим голосом, произносит Степан. «Она же... жива!» хрипит Игорь, захлебываясь. «Она в кому впала зима?» И никто ничего сказать не может. Понимаешь, все нормально шло. А потом кома. И в с ё Что врачи говорят, Игорь? Ну же, соберись. Встряхивает друга. Ничего не говорят. Ничего. Никто не знает, что случилось. Не понимают. Она родила и просто уснула. Да вот только проснуться не смогла. «Если я ее потеряю, я...» И опять этот жуткий, полный отчаяния вой. «Успокойся, Игорь. Я понимаю, что тяжело. Досталось тебе за последнее время знатно. Только ты это... Держись, ладно? Еще же ничего не случилось, слабый. Вспомни, как ты за меня боролся. И ведь вытащил. И ведьму вытащим. Слово даю». «Ты правда так думаешь?» — шепчет, нечеловеческим усилием воли, взяв сбивающие с ног эмоции под контроль. «Конечно, вот сейчас п е р е д р у с врачами, подтянем еще каких-нибудь специалистов, а надо будет, и за границу отвезем». «Я с тобой пойду», — вскакивает. «Ты прав, мы справимся».